глава одиннадцать я много читал о бездне да и репортажей про нее смотрел предостаточно благо интерес к этому явлению не угасал, но фактически впервые оказался так близко от нее Некогда прямые дороги что должны были вести к центру под конец шли по спирали и как я понял это был естественный процесс любая попытка сделать дорогу прямой приводила к этому, потому что само пространство словно искривлялось и закручивалась. Как это происходит, мне непонятно, но и думать над этим должны ученые, а не обычные глава молодой гильдии. А в самом центре этой гигантской многокилометровой воронки находилась не менее огромная дыра. Дорога спускалась вниз и шла спиралью по внутренней границе огромной вертикальной шахты, уходящей куда-то вниз. С данного ракурса она вообще казалась бездонной. Въезд в бездну был один и у него располагалось что-то вроде хорошо укрепленного военного лагеря с не очень высокими каменными стенами. У самой бездны практически не обитают монстры и не появляются странствующие боссы, так что здесь хватает и самой минимальной обороны. Как бы странно это не выглядело, факт остается фактом и проверен годами наблюдений. Именно сюда с завидной регулярностью отправляются конвои для пополнения припасов. Тут охотники могут отдохнуть, поторговаться и не только. Фактически это место является небольшим городком, но едва ли кто-то тут живет на постоянной основе. По слухам, если остаться тут слишком долго, то начинают проявляться негативные последствия. Постоянная усталость, головокружение, боли. Так что обычно люди не задерживаются в этом месте больше, чем на неделю. Мы беспрепятственно въехали на территорию ГПБ, городок Пятой Бездны, как часто называли это местечко. Отметились у местного начальства, после чего направили машины на финальный короткий виток, уходящий вниз. Останавливаться в самом ГПБ смысла особо не было. Машины въехали на спиральную каменную дорогу и начали спускаться вниз. «Знаешь, о чем я подумала, Стас?» — внезапно заговорила Марина. «М?» Это место похоже на то помещение в хранилище Рагнарока, только больше древнее и грубее. Я нахмурился и внимательно осмотрелся. Не могу не согласиться с неожиданным замечанием, они действительно похожи. Огромная труба с идущими по границе путями и полостями. Разве что в хранилище все было светлым и хорошо украшенным. А тут все серое и мрачное, без намека на изыск. Просто грубый камень, местами даже не обтесанный разве что размеры были несопоставимы. То место, в котором мы дрались с механическими стражами проклятых предметов, было раз в десять меньше, чем бездна. «Первый этаж», — сказала Чехова. И практически сразу машины выехали к огромному помещению размером с несколько стадионов, вырезанным в толще камня. Там было разбито несколько десятков лагерей от разных гильдий. Заканчивалось это огромное пространство несколькими не слишком крупными дверями, ведущими непосредственно в подземелье. Это безопасная зона, где отдыхали гильдии между рейдами, если подобное место вообще можно называть безопасным. «Впечатляет», — охнула Марина, и я был с ней полностью согласен, но как лидер вынужден был сохранять холднокровие и не смотреть с любопытством по сторонам. Машины проехали дальше, оставляя первый этаж позади, а спустя минут двадцать спуска по спирали показался второй. Он выглядел точно так же, как уже увиденный, разве что народу было немного поменьше. «Долгий спуск», — хмыкнул я, наблюдая за этим из окна машины. «Ага, причем чем ниже, тем дольше», — поделилась Варвара своими наблюдениями. «До пятидесятого этажа добираться дольше суток, и это еще если никаких проблем на пути не будет». «А почему никто не попробует построить лифт?» заинтересовалась Марина. «Были попытки сделать что-то похожее, но неудачные. Металл в шахте очень быстро ржавеет. Последняя попытка построить лифт закончилась тем, что он продержался 12 дней, после чего рухнул вниз вместе с пассажирами. Сама понимая, что после такого никто в это вкладываться больше не захотел». «А внизу что?» — продолжила расспроса Марина. «Мы добрались до 50-го этажа, насколько я слышала». «Но ведь можно же спуститься ниже? Посмотреть, сколько вообще этажей в бездне?» «Ничего там нет, в прямом смысле. Пока не пройден 50-й этаж, 51-й не появится», ответила ей Варвара. «Будет просто дорога, бесконечно идущая вниз. Гильдия исследователей бездны, спонсируемая государством, однажды совершила спуск. Они почти месяц без остановки ехали вниз, но в итоге так и не достигли дна». «Кстати», — вмешался я в разговор, — «что там с проклятием на пятидесятом этаже? За три года исследования так и не продвинулись в его решении? Насколько мне известно, в данный момент придумано средство противодействия. Это что-то вроде защитного поля, основанного на магии света, но оно функционирует от силы минут десять. Этаж постепенно исследует, но с текущим уровнем защиты они даже до босса не дойдут. А что, думаешь, что сможешь снять его?» заинтересовалась Чехова. «Вполне возможно, но не сейчас. Потенциально снятие проклятия такого уровня может сделать меня невероятно сильным, но в то же время я четко понимаю, что оно мне сейчас не по силам. Для этого вначале нужно значительно повысить уровень поглощения проклятия, да и выгода от 50-го этажа будет минимальной, если я сниму его сейчас». Нет, если я сниму проклятие, то пройти этаж и сокрушить босса должна моя гильдия, но до этого мы пока еще слабоваты. Спустя еще полчаса показался третий этаж, но и на нем мы решили не останавливаться, продолжив спуск до четвертого. Еще несколько витков и вот мы на месте. На этом этаже было гораздо меньше гильдий, чем на первом, но каждая из них была гораздо крупнее нашей. В самой маленькой из присутствующих было по меньшей мере сотни человек. Атмосфера, на первый взгляд, тут царила спокойная, я бы даже сказал равнодушная. Так что мы неторопливо вкатились на четвертый этаж и припарковались на свободном месте, занявшись разбивкой лагеря. Благо в этом не было никакого регламента и можно было занимать любое свободное пространство. На все про все ушло не так уж много времени. Мы установили одну общую крупную палатку, больше напоминающую шатер, где постелили надувные матрасы, Затем поставили походную кухню. «Стас, у нас проблемы», — внезапно объявилась Марина, которая отправилась разузнать, что творится в других лагерях, пока мы разбирались с вещами. «Тут Рагнарог, это может вызвать сложности». Я едва слышно выругался. «Расслабьтесь», — успокоила нас Чехова, тоже услышав ее слова. «Рагнарог — огромная гильдия, вряд ли кто-то из них узнает Карину, но даже если сможет, тут слишком много людей». Пусть она особо не светит лицом и побольше сидит в шатре. Сам четвертый этаж огромный, больше, чем любой из первых десяти. Так что вряд ли мы пересечемся с ними там. А даже если пересечемся, им же хуже. Чехова кровожадно ухмыльнулась. Я ее оптимизма не разделял и, тем не менее, спорить не стал. Подниматься выше мы не хотели, они же, новички, могут не справиться. Оставалось надеяться, что на нас просто не обратят внимания. После обустройства лагеря мы занялись приготовлением еды. "Стас, лови", довольно улыбнувшись, сказала Варвара и бросила мне небольшой оранжевый круглый камешек. Я сразу догадался, что это за штука, и открыл специальное отделение на правой перчатке. "Установлен малый камень геоусиления. Физические возможности повышены на 5%. Способности, основанные на стихии гео, усилены на 5%." "Неплохо", хмыкнул я. Гео — это способности, основанные на стихии Земли. Мой новый меч как раз функционирует именно на ней, так что это неплохое дополнение к моему арсеналу. А связанных с проклятиями у тебя случайно нет? Мне встречать не доводилось, пожала девушка плечами. Но не могу исключать такого. Правда, сомнительно, что кто-то подобным кроме тебя вообще решится воспользоваться. Все же усилить силу проклятий означает, что они на тебя будут действовать сильнее. Спустя полчаса все были готовы к выходу. Водители остались приглядывать за лагерем, в их обязанности в принципе не входило отправляться вместе с нами, лишь дождаться нас, остальные же в полном составе направились к воротам на четвертый этаж бездны. Подойдя к дальней стене, перед нами предстало четверо дверей, каждая из которых вела в разные места этажа. «Разделяться не будем?» – спросила у меня Марина. «Нет, держимся вместе. Все, как и «Новички действуют автономно, мы контролируем. Им надо набираться опыта. Впрочем, как и нам», — тихо добавил я. «Как ни посмотри, но только Варвара и Пьер имеют реальный опыт ведения боев в бездне. Остальные же подобным похвастаться не могли». «Тогда не будем ждать». Чехова шагнула к воротам и коснулась маленького круглого выступающего камешка, на котором были изображены незнакомые мне символы. Несколько секунд спустя эти символы вспыхнули, и от камня во все стороны потянулись десятки сияющих линий, постепенно, словно текучая вода, заполняющих все трещинки и углубления врат. Внутри что-то затрещало, после чего створки распахнулись, пропуская нас в свои недра. Первой туда вошла Варвара с каким-то уж чересчур довольным видом, следом уже я. Новички, замыкающие нашу процессию Пьер, шли последними. Оказавшись на четвертом этаже, «Никто из нас не остался равнодушным от открывшейся картины, хотя бы потому, что тут было, как минимум, собственное небо. Я, конечно, слышал про такое, но ощущения совсем другие, когда ты видишь это своими глазами». «Добро пожаловать на четвертый этаж пятой бездны», с довольным видом объявила Варвара, пытаясь изображать манеру речи какого-нибудь экскурсовода. «Его площадь 211 квадратных километров». Он насчитывает три полуразумные расы, пять мини-боссов и порядка четырехсот видов животных различной степени опасности, половина из которых с удовольствием скушает вас на обед. Что ж, начинаем по плану», — скомандовал я, и новички начали занимать свое отработанное во время постоянных тренировок построение. «Слушать мою команду», — крикнул Роберт. Он был нашим танком и лидером отряда новичков, что должен был командовать ими на месте. Пьер же, как и все остальные, не вмешивались. Малыши должны были отработать так, словно они были одни. «Я во главе группы, Степа, ты замыкаешь!» Степан на это ответил недовольным ворчанием, но, как по мне, это было правильно. Кто-то должен был прикрывать тыл. Защиту добытчиков мы, так и быть, в этом рейде брали на себя, но это не касалось тылов самого отряда. Спустя еще минут пять легкой перетасовки и напоминания тактики, но уже из уст Роберта, новички проклятых двинулись в лес. Больше всего это место напоминало среднюю полосу России с преобладанием хвойных деревьев. Погода, по ощущениям, середины весны. Солнышко светит, птички поют. Красота. Но расслабляться не стоит. Схватка началась далеко не сразу, а минут через 20 блужданий по лесу. «Энаки!» — крикнула Даша и тут же, не дожидаясь, команды лидера выстрелила куда-то вверх. Там, на одном из деревьев, сидело косматое, человекоподобное существо со звериными чертами. Чехова рядом со мной поморщилась и прошептала. «Вот дура!» Выстрел угодил обитателю бездны в плечо, разворотив его и сбросив существо с верхушки дерева. Сразу то тут, то там, среди деревьев, стали раздаваться нечеловеческие сердитые вопли. «Понеслось!» — добавила Чехова, скрестив руки на груди. Она была очень недовольна, и я быстро понял, почему. «Треньк, треньк, треньк!» Был слышен звук спускаемые тетивы, а в следующий миг рядом с незадачливой девушкой-стрелком ударила одна стрела, затем вторая, третья вонзилась ей в щиколотку, заставив закричать от боли. На деревьях стали появляться собратья подстреленного монстра, и вид у них был очень воинственным. Некоторые были вооружены луками, другие — деревянными копьями с каменными наконечниками, еще у парочки были прощи. «Ц, «Вот придурки!» — продолжала бурчать Варвара на действия наших новичков. «Помогать им не будем?» «Пока нет», — решила она. «Одна раненая нога еще не конец рейда. Вот если...» Она отвлеклась, потому что рядом с нами приземлился один из местных обитателей. Больше всего он походил на обезьяну, только с удлиненными, как у человека, задними конечностями и вытянутой мордой. Что-то закричав, он бросился на нас. Моя рука уже метнулась к пространственному карману, чтобы выхватить меч, но Чехова меня опередила. Она даже не глядя на гостя направила на него руку, а в следующий миг монстр сгорел в магическом пламени. Все это произошло так быстро и непринужденно со стороны Варвары, словно она только что раздавила таракана, хотя, учитывая ее силу, разницы мало. Тем временем Роберт бросился к раненой девушке-стрелку и прикрыл ее щитом, защищая от стрела камней, что бросали монстры. Они почему-то игнорировали по большей части остальных и сконцентрировались именно на ней. Юля тем временем уже пыталась оказать раненой первую помощь. «Да, кажется, Даша согрела всех на себя», — вздохнул я, наблюдая за происходящим. Так и есть, подтвердила Варвара. эноки довольно проблемные существа. Они обычно не агрессивны, если не входишь на их территорию, но Даша напала первой. Теперь они считают ее вражеским вождем или типа того, и не успокоятся, пока не убьют, поэтому и сказала, что она дура. Мы бы вообще могли совершенно спокойно пройти мимо, они бы нас не тронули, а теперь придется биться. эноки любят атаковать с деревьев, и для битвы с ними нужны бойцы дальнего боя, а в нашем отряде одна Даша, которая еще и ранена. Ага. Так может, поможем? Ох, Стас, ты слишком добрый. Хорошо, ты лидер, тебе и решать. Но давай все-таки подождем еще минутку, посмотрим, как эти идиоты будут действовать в подобной ситуации. Но только не слишком долго. Не слишком, улыбнулась девушка мне в ответ.